«Это просто происходит!» Вопрос. Год назад я вдруг просто понял, нет ничего, что можно делать. Это было кристально ясно, но только на несколько дней. Затем эта ясность исчезла. Теперь я порой решаю ничего не делать но таким образом я снова что-то делаю. Так как же оно выглядит, это так называемое делание в недеянии? Карл, кто делает что? Об этом я и спрашиваю тебя. Кто делает все? Раньше это называлось «Бог». Когда-либо что-нибудь происходило, у меня такое впечатление, что да. Сейчас что-нибудь происходит, я бы так сказал. И для этого требуется кто-то, кто переживает это как происходящее. Когда ты так спрашиваешь, наверняка нет. На интеллектуальном уровне я также знаю, что деятеля не существует. Но толку для меня от этого никакого. Знание не дает решения. Относительное знание, которым может обладать я, никогда не принесет освобождения от состояния отделенности. Потому что ему всегда требуется тот, у кого есть знание. До тех пор, пока есть знающий, существует отделенность. Это может быть высочайшим знанием самого возвышенного переживания. Оно не принесет освобождения. Потому что все еще есть знающий. Все еще отделенность. Там, где есть абсолютное знание, Больше нет того, кто им обладает. Но каждый из нас хочет обладать космическим знанием. Идет ли речь об индивидуальном или космическом сознании, все еще есть что-то, что наблюдает, и это блаженство чистого бытия. Индивидуальное сознание стремится оказаться в космическом то есть в другой форме однако космическое сознание может снова стать индивидуальным речь идет о том что находится до сознания о самой осознанности где больше не может быть никого кто бы осознавал самого себя и где осознанность есть все Осознанность существует до сознания и относительного знания. Когда я смогу это пережить? Когда это случится? Это спонтанное несобытие, которое никогда не происходит. Оно приходит само собой, с усилиями и без них. Это случается вопреки, а не благодаря усилиям или их отсутствию. И когда? Когда-нибудь? По собственному усмотрению? Это не имеет ничего общего с тем, что происходит во времени. Это простое познание существования до времени, познание того, что время пробуждается в тебе, а не ты пробуждаешься во времени. Это как магнитное поле, которое меняет полюса. Внезапно время находится в тебе, а тебя больше нет во времени. Время это всего лишь еще одно отражение того, что ты есть. Это больше не действие. Это простое ага. Это простое познание того, что ты всегда был тем, что ты есть и всегда будешь. И что то, что есть во времени, лишь мимолетные тени. Больше нет действия, только познание. Познания тоже больше нет. В этот момент познающий, познание и познанное. Это одно. Отделенности нет. Тогда ты просто свидетель всего, равно в бодрствовании, в сновидении в глубоком сне. «Свидетель все еще проводит различия. Я говорю о том, что никогда не проводят различий, для чего различий не существует. Что всегда есть то, что есть. В каком угодно состоянии оно всегда остается тем, что есть. Это не то и не это. Это не находится ни в одном свидетельствующем сознании». Это не наблюдатель, это не индивидуальная личность. Все три состояния возникают в нем, в том, что есть. Состояние извидительствования – это все еще происходящее, нечто, что происходит или не происходит. Я говорю о том, что никогда не происходит и не подается определению. И для этого не нужно ничего делать, для этого ничего и невозможно сделать. И это-то как раз самое неприятное. Мы не можем ни ждать, ни надеяться, ни что-либо еще. Да нет, ты можешь делать все. Мы же сейчас сидим тут, кстати говоря, за тем, чтобы это случилось, и причем по возможности несколько скорее. То, что ты здесь сидишь, не ускорит этого, но также этого и не задержит. Причины зависимости нет. Это происходит не по какой-то причине. Когда это должно случиться, оно случается. Ты можешь делать или не делать все, что хочешь. Ты не можешь предотвратить это. Но ты также не можешь ничего сделать для того, чтобы это произошло несколько раньше. Но это произойдет. тебе официальная гарантийная грамота то что это произойдет неизбежно еще в этой жизни в какой жизни не играет роли для этого не существует жизни что оно не знает жизни То, что «я» осознает само себя, является чистым самоосознанием, для этого ему не требуется времени. Это его природа. И она никогда не скрыта. Это не что-то новое. Нет пробуждения. Нет пробуждения — Все, что может пробудиться, находится в сознании. Индивидуальное сознание может пробудиться к космическому и снова заснуть. Но «я» никогда не спит и никогда не бодрствует. Оно не знает сна и бодрствования. Оно всегда то, что есть. Оно не знает состояний. Но лично ты, тебе еще знакомо состояние? Я не говорю о том, чем я являюсь. Я никогда не смогу дать себе определение. Я никогда не смогу познать себя. Я никогда не смогу узнать, что я есть. Но я знаю на сто процентов, что я есть И что все, что приходит и уходит, что имеет место как состояние, как явление, как информация, существует, потому что я есть. Я здесь не потому, что что-то возникает. Я первое условие. Первая основа для того, чтобы что-то вообще могло произойти. Это такое ощущение, словно ты являешься источником всего. Я не источник. Источник ⁇ это тоже состояние. Или своего рода Бог-Творец. Я существую до Бога-Творца. Я существую до Бога. То, чем я являюсь как суть, пребывает до всего. Когда Иисус в Библии говорит «Я и Отец – суть одно, но я не есть Отец», он имеет в виду, что Отец – Бог, Творец. Иисус, как человеческое существо и Святой Дух, едины в своей сути. Тем не менее, различны по своей форме. Значит, и Бог-творец все еще отличен от сути. Брахма также все еще отличен от сути. Индусы называют это «парабрахма» — то, что пребывает «пара» до Бога. Это никогда не обозначается как нечто, чему можно было бы дать определение. И все же об этом можно говорить бесконечно. Никто никогда не постигнет этого. Определения не существует. Это невозможно сделать объектом. Это непостижимо. Невообразимо. Но ты, тем не менее, все еще иногда отождествлен с какой-нибудь мыслью или чувством. Отождествлен или не отождествлен, не играет для меня никакой роли. И то, и другое возникает в качестве мимолетных ощущений. Отождествленное сознание и космическое сознание – оба аспекта меня. Я пребываю до них обоих. До чего бы то ни было, что может быть описано до всего отождествлённого или не Это более естественное состояние, чем то, в котором мы находимся. Все состояния естественны. Не существует чего-то более естественного или более ясного или менее естественного и более замутненного. В этом заключается это маленькое «ага» в том, что суть до всякой изначальности, до рождения и на протяжении всех времен и в будущем никогда не была и не будет замутнена. Ее никогда не затронет то, что находится во времени. «Суть нет, но меня-то да». «Или что, здесь нет тела, а там нет мира?» Тело и мир всегда появляются с «я-мыслью». Из чистого сознания «я есть» поднимается, подобно дереву, вся тотальность манифестации. Все возникает из «я есть». Но до этого «я есть» Есть еще это «я-я», и это есть всегда. Оно не замутнено «я есть это» или «я вот он, а это мир». Но почему я пойман в эту фиксацию на «я» и «мире»? И это не имеет значения. Фиксация не может оказать никакого воздействия на то, чем ты являешься. Она настолько же хороша, как и космическое сознание. Здесь нет качественной разницы. Индивидуальное сознание того, что ты находишься в теле, столь же хорошо, как и нахождение в космическом сознании. То, что ты есть, не видит здесь различия. Оно не различает между личной и космической точками зрения. Я бы предпочел космическую точку зрения. Всякая мысль о том, что есть что-то другое, кроме тебя, кроме того, что ты есть, — это отделенность. Вся так называемая недвайность адвайты направлено на то, что существует как раз только одно «Я» и ничего, кроме «Я». Может быть, но я не испытываю этого. Каждый опыт есть самопереживание. «Я» знает только само себя. Личный опыт – это тоже чистое самопереживание. Есть только Я. Это основа. Я – это то, что есть. Даже когда оно проявляет себя в качестве мира. Каким бы ни было проявление, это Я. Никогда не тревожимое ничем. Всегда чистое бытие. Одно без второго.